Как правильно извиняться? Если человек на нас обижен, то лучше всего сразу извиниться перед ним. Люди старшего поколения иногда говорят, мол, извиняться не обязательно, пусть обиженный сидит и дуется, а то избаловать недолго. Считаю это более чем странной точкой зрения. Извиняться, если вы виноваты, нужно даже перед детьми и подчиненными. Существует и такая точка зрения, что извиняться перед теми, кто, так сказать, ниже тебя по статусу, не надо. Но это мнение, основанное на ложной гордости. В большинстве своем мы, к сожалению, извиняться не умеем. Я сам совсем недавно узнал, как это правильно делать. И сейчас поделюсь с вами правилами, которые важно соблюдать, чтобы нас простили. Если вы подходите к человеку и говорите «ну, прости меня, что ли», то, скорее всего, он не поверит и прощать не захочет, потому что все происходит формально. И первое, что надо сделать, если вы хотите извиниться, понять причину, по которой человек на вас обиделся. Да, в большинстве случаев мы, конечно, знаем эту причину. Например, вы опоздали на два часа на свидание, Разбили любимую чашку, потеряли редкую книгу, которую вам дали почитать, но бывает и так, что на вас дуются, в кавычках, как будто ни с того, ни с сего. И в этом случае нужно сначала выяснить, в чем дело, а потом извиняться. Причем не формально, а, как говорят учителя литературы, развернуто. Петя! «Извини меня, пожалуйста, за то, что я забыл вернуть тебе зонт, который ты мне одолжил, и тебе сегодня пришлось под дождем бежать на работу. Я могу что-то для тебя сделать». Второе, что вы должны сделать, — почувствовать боль обиженного. Надо войти в состояние этого человека. Потому что пока вы не чувствуете, вы особо не понимаете, а на что обижаться-то. «Ну, опоздал я на два часа, ну и что?» «Подумаешь, невидаль!» Поэтому нужно представить себя на месте этого человека. И вот когда я прочувствовал эту боль, я полностью понял, да, я виноват, нехорошо поступил, причинил человеку боль, и у меня появляется чувство раскаяния. Я прихожу извиняться уже с этим настоящим раскаянием. Третий важный момент — Не нужно обесценивать свои извинения, прибавляя к ним «но». «Маша, извини, пожалуйста, что я назвал тебя толстой, но согласись, ты за зиму действительно разъелась». «Слава, извини, что я в твой ноутбук вирус занес, но согласись, что ноутбук у тебя дрянь, и давно уже пора новый покупать». «Дорогая, ты уж извини меня, конечно, но на себя посмотри». Все эти оправдательные фразы «сно» говорить не надо, потому что тем самым вы даете человеку понять, что виноват в действительности он. Ты разъелась, ты не купил новый компьютер, а ты просто плохая. И еще одно. Извиняясь, нужно искренне желать блага человеку. А для этого надо отказаться от эгоистичного сознания. Также хочу сказать, что извинения лишним не бывает. Поэтому иногда можно извиниться, даже если вы не считаете себя виноватыми. Итак, если мы хотим извиниться, нужно говорить примерно так. «Прости, я виноват. Я причинил тебе боль. Я жалею об этом. Что мне сделать, чтобы загладить свою вину?» Конечно, человек может и после этого нас не простить, но шансы вырастут. «Если Бог...» видит, что мы искренне хотим извиниться или хотим простить кого-то, он помогает нам, ставит нас в ситуацию, когда нам проще это сделать. Во время обучения я жил в комнате с еще одним молодым человеком, мы дружили и вполне хорошо общались. И вот я совершил какую-то ошибку, то ли что-то не то сказал, то ли что-то другое сделал. В общем, он обиделся на меня и замкнулся. Я пытался поговорить с ним, наладить отношения, но он все мои попытки игнорировал. А нам нужно было жить в одной комнате. И я стал молиться Богу, просить дать мне какую-то возможность исправить ситуацию. И через некоторое время у этого парня заболел зуб, а анальгина или еще каких-то обезболивающих таблеток ни у него, ни у меня не было. И я побежал за лекарствами, принес ему анальгин, он взял таблетки, и это было первым шагом к примирению. Вот пример того, как Бог вмешивается, когда есть сильное желание преодолеть обиду.